Глава восьмая Чистка пулемета на ночь, глядя при свете масляного фонаря, так себе удовольствие. Когда увлеченному ночной чисткой пулемета человеку кто-то неожиданно кладет руку на плечо, ощущения и вовсе специфические. Ничего удивительного, что этот человек совершает головокружительный прыжок в сторону, из положения сидя и мгновенно берет нарушителя спокойствия на прицел. — Не спится, — дамина Петра. — спросил я, уняв адреналиновую бурю. — Рука болит. Смущенно пожала плечами девушка. — Простите, не хотела вас напугать. И простите за мои слова днем. Я понимаю, что вам совсем некогда возиться с попутчиками. Я была на взводе и не совсем адекватно оценивала происходящее. К тому же мне и в самом деле необходимо побыстрее встретиться с братом. — Вопрос жизни и смерти. — Вероятно, предполагалось, что я заинтересуюсь причинами спешки. Мне действительно было любопытно, но я удержался от вопроса. Лезть в дела столь влиятельных персон чревато. В таком случае они быстро становятся твоими, а этого хотелось бы избежать. — У меня есть еще немного Лауданова, но не советую Дамина Петра знаю что эту настойку сейчас используют очень широко но также знаю что она вызывает привыкание на вашем месте я бы потерпел несколько часов боли не стоит того чтобы становиться рабом этой настойки для экстренных случаев она хороша но только для экстренных в самом деле удивилась девушка не слышала о таком но я и так не стала бы ее принимать Предпочитаю оставаться в ясном сознании. Однако это не отменяет того факта, что уснуть я не могу. Так что уж окажите мне любезность, скрасьте мое ожидание своим обществом. Этикет соблюдать не обязательно. я не восприму как оскорбление, если вы вернетесь к своей работе. Но все остальные, как видите, спят. Пожав плечами, я вернулся к своему занятию. — Вряд ли я покажусь вам интересным собеседником, — пробурчал я. — Ну, почему же? — Вот э, только у меня создается впечатление, что общение со мной вам чем-то неприятно. Расскажите о причинах. — Вам показалось, Домина да, Петра. Хмыкнул я. Я просто осторожен. Мне сказали, вы принадлежите к довольно влиятельной фамилии. Знаете, в одной северной стране говорят «Минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь». А еще, говорят, нужно держаться подальше от начальства и поближе к кухне. Это мудрый народ, у них стоит многому поучиться. Поразительная осторожность, — фыркнула Петра. Вот уж не подумала бы, что столь храбрый воин может опасаться девушку только потому, что она принадлежит влиятельной фамилии. — Лично мне бояться нечего, — пояснил я, — потому что нечего терять. Просто гнев вашего отца может затронуть не только меня. Что будет, если он посчитает оскорбившими его всех бунтовщиков? Скорее всего, тогда некоторые легионы все-таки отправятся на подавление беспорядков, — согласилась собеседница. Но мне сложно представить ситуацию, после которой отец так осерчает на повстанцев. Например, если бы вчера, во время ограбления, меня все-таки убили или навредили еще каким-нибудь способом, отец искал бы тех, кто это сделал, и не успокоился бы, пока не нашел. Но ни вам, ни вашим товарищам ничего бы не было, даже если бы он узнал, кто именно отказался меня сопровождать. И даже если бы подобное случилось в памплоне от рук кого-то из восставших, он бы искал именно тех, Кто это сделал, а не всех сепаратистов вообще? Девушка немного помолчала и, не дождавшись от меня комментариев, продолжила. — К слову, я слышала разговоры ваших подчиненных. Они говорят, что с Восконой, в которой вы рассчитываете найти доктора, не все в порядке. Может, не стоит туда ехать? Я вполне могу подождать до Бургаса. Ваше самопожертвование делает вам честь, но... Город посетить придется. Дело не только в вашем переломе. Хотя пока мы доберемся до Бургаса, кости уже начнут срастаться неправильно. И для того, чтобы это исправить, придется их заново ломать, поверьте, удовольствие ниже среднего. Руководствуясь исключительно заботой о вас и вашей безопасности, Петра, было бы наоборот правильно как можно быстрее добраться до Бургаса, не делая лишних остановок. Ну, или, как бы предлагали изначально, вернуть вас в Памплону. Однако, помимо основной цели, у нашего отряда есть еще побочные. И одна из них — это составить мнение о том, что творится в ближайших окрестностях. Зная, что у соседей творится что-то странное, будет просто безответственно не выяснить, что именно, потому что любые непонятности — это потенциальные проблемы, о которых лучше узнать как можно раньше. И вы готовы вести гражданскую, да к тому же женщину в город, о котором отказываются говорить даже жители соседних деревень? В интонации, с которой был задан вопрос, прозвучала ирония. А с чего вы взяли, что вы едете в Аскону? Удивился я. Вы с компаньонкой остаетесь здесь. С вами будут двое моих подчиненных для охраны. И не удержавшись, упрекнул. — Вот именно поэтому я и не хотел заниматься вашим сопровождением. Без вас не пришлось бы делить отряд. — И все-таки кто занимался вашим воспитанием? — возмутилась девушка. — Я понимаю справедливость ваших слов, но возмущена формой, в которой они поданы. — Я жил в неблагонадежном районе и даже не учился в школе. — О каком воспитании вы ведете речь? — хмыкнул я. Девушка, готовая уже уйти, остановилась и вернулась на кусок полена, на котором сидела до моей отповеди. Похоже, любопытство возобладало над гневом. Не знала таких подробностей. Вы просто обязаны рассказать вашу историю, Диего. Не сегодня. Я как раз закрутил последний винт и, удержав кряхтение, поднялся на ноги. Я еще успею немного поспать, так что простите, Петра. Но на сегодня я вам больше не собеседник. Советую вам тоже попытаться вздремнуть. Я действительно успел еще немного поспать, так что утро встретил относительно бодрым. До восконы не так далеко, но ехать все равно решили на локомобиле. Тратить время на пеший ход не захотел, да и будем честными. Я еще не наигрался с новой игрушкой. Картечница на локомобиле — это практически тачанка, как в рассказах про гражданскую. Даже лучше!» Я придумал десяток объяснений, почему нужно ехать на грузовике, а не пробираться тихо и незаметно пешком, начиная от скорости передвижения и мобильности и заканчивая огневой мощью, которая позволит ошеломить почти любого противника. Но правда в том, что мне просто было жаль оставлять полюбившуюся машину. Город встретил нас чистенькими, словно праздничными улицами, недавно побеленные фасады домов, будто вымытая брусчатка улиц, празднично одетые жители с улыбками на лицах, приклеенными. Ненормальное ощущение, неестественное, будто театральную постановку смотришь. На наш локомобиль оглядывались, причем иногда на лицах. На миг появлялась дикая, безумная надежда, но тут же пропадала и снова легкая улыбка, застывший взгляд. Постучав в окошко, разделявшее кабину и кузов, «Сегодня я сам за пулеметом», попросил Доминико, который в это утро за водителя, остановить машину. «Нужно узнать у кого-нибудь, где тут найти доктора». «Из машины не выходите», — глянул на ребят. Мы с Евой пройдемся, поговорим с людьми, узнаем, где доктор. И только сейчас обратил внимание на Керу. С ней определенно что-то не в порядке. Глаза прикрыты, лицо бледное, на лбу блестят капли пота, да и волосы влажные. Ева... Я осторожно тронул ее за плечо. Вспомнил, что богиня и вчера вела себя странно, точнее, странно для Керы. Например, вечером молча отправилась спать против обыкновения и даже не присутствовала при моей беседе с Петрой, что для любопытной богини вовсе не характерно. Если припомнить, то и утром она как-то неохотно просыпалась и в кузов лезла, будто через силу с трудом. Неужто заболела? Девушка медленно приоткрыла глаза, взглянула на меня, будто с трудом сфокусировав взгляд. — Без меня. — Объясни, что с тобой? — тихо спросил я. — Долго. Делай, что хотел, и поторопись. Тут слишком много чистого. А вот это мне уже не понравилось. Что значит слишком много чистого, я не понял. Но догадываюсь. Речь не о банальной чистоте. Что ж, раз просят поторопиться, не стоит тянуть время. Выпрыгнув из кузова, подошел к первому попавшемуся человеку, спешившему куда-то в сторону центра. — Простите, квирит, не подскажете, есть ли в городе лекарь или доктор? — Что вы, — изумился прохожий, — уже декаду нет, да и не нужно. Наш город хранит чистый. И опять эта благостная улыбочка, немного уже раздражающая. — На чье лицо не наткнись, там она располагающая, невинная, как у младенца со старых фресок, и такая же пустая. — А что вы делаете, если какая-нибудь травма случится? Мало ли что бывает по неосторожности, а неосторожных Бог не хранит. — И все же чистый, милостивый к рабам своим, — снова улыбнулся собеседник, — не оставляет нас в беде, помогает, поддерживает наши тела, и все благодаря отцу Пересу. Именно он возвал к чистому в тяжелое для города время и был так красноречив, что Бог снизошел до нас. Ты, путник, не не так ведь? Я проездом в вашем городе. Повторить набившую оскомину улыбку было сложно, но я надеялся, что у меня получилось правдоподобно. В таком случае, чем слушать мои жалкие потуги... Описать и объяснить чудо, Господне. Идем со мной на площадь Васкона и друзей своих зови. Поверь, такого зрелища ты не увидишь больше нигде в мире. Бог особенно милости в городу. Не хотелось мне идти совершенно. Уже понятно, что лекаря нам здесь не найти. А выяснять, что не так с впавшими в религиозный экстаз горожанами не хотелось. И даже любопытство не перевешивало. Ощущение надвигающихся неприятностей было слишком сильно. Однако стоило мне начать отказываться, и настроение собеседника изменилось. На лице, наконец, появилось отличное от благостной улыбки выражение, и это была злость. Хуже того, рядом стоящие прохожие, услышавшие разговор, тоже начали недобро на меня коситься. Начни я упорствовать, боюсь не избежать шума и драки, так что пришлось соглашаться, тем более нужно все-таки выяснить, о каком чуде говорит собеседник. А, впрочем, почему бы и нет? Моя улыбка уже точно выглядела до нельзя натянутой, но собеседника это ничуть не смутило. Не каждый день доводится увидеть чудо... — Не стану отказываться. Веди добрый человек, а мы поедем за тобой. Горожанин с сомнением посмотрел на локомобиль. Кажется, хотел возразить, но я заверил, что оставлять машину без присмотра не хочу. Но и показать чудеса хотелось бы всем спутникам. Такое объяснение мужчину устроило, и он даже милостиво согласился проехать в кабине. Поначалу даже собирался забраться в кузов, однако я вежливо усадил на сиденье в кабину. Демонстрировать пулемет, а также карабины, ребят, случайному свидетелю не хотелось. Я ждал, что он начнет расспрашивать, кто мы такие и почему оказались в восконе. Мужчина, представившийся Мартином, действительно задал пару дежурных вопросов, однако ответы его, кажется, не особенно заинтересовали. Единственное, что по-настоящему волновало Мартина, — это груз, который мы везем. — Скажи, брат мой, Диего, не везете ли вы какой-нибудь провизии? — осторожно поинтересовался мужчина. — Поверь, если так окажется, я не пожалею денег, чтобы выкупить ее всю. Голос его при этом понизился до шепота — а глаза забегали из стороны в сторону, будто он спрашивал что-то неприличное и опасался, что его услышат посторонние. А ведь в самом деле... Прохожие тоже очень интересовались содержимым локомобиля, однако, завидев любопытные физиономии, ребят разочарованно отворачивались. Точнее, возвращали на лицо это тошнотно-благостное выражение. Но я уже понял что оно здесь просто маскирует равнодушие. Мартин, по-видимому, приняв мое озадаченное молчание за сомнение, начал объяснять. Понимаете, братья, как только мерзкие вероотступники подняли восстание, город оказался как бы в окружении враждебных сил. Нет, никто не собирался стрелять в нас, однако поток товаров, что шел через нас к побережью, резко прекратился. Очень быстро закончились запасы, и мы начали голодать. Многие оказались слабы и уехали, бежали из города. Другие ударились в разбой, брали штурмом лавки и склады с продовольствием. Во время одной из стычек бандиты уничтожили отряд жандармов. Хотя, говорят, это случилось из-за того, что части жандармов... Сами перешли на сторону грабителей. Три декады назад оказалось, что в городе почти не осталось еды и власти. И тогда чистый брат Перес возмолился Богу и тем спас его. Теперь нам не нужны ни жандармы, ни пища, ибо на город снизошла благодать, однако иногда. Все же так хочется почувствовать на языке вкус хлеба или мяса овощей, рыбы. Мартин мечтательно зажмурился. — Знаю, это грешно. Господин наш дает нам достаточно сил, чтобы прожить еще один день, и это просто неблагодарно мечтать о большем. Но человек все же грязное, слабое существо, и я уповаю на прощение нашего милостивого господина. Я переглянулся с Доминика, который молча слушал весь разговор, стараясь не отвлекаться от управления. Кажется, странности, увиденные в городе у обоих, одновременно сложились в понятную мозаику. Голод! Это просто голод! Сразу стали заметны исхудавшие лица прохожих, темные круги под глазами и блеск во взглядах которые сопровождали локомобиль. Люди надеялись, что мы везем что-то съестное. Непонятно только, каким образом их спасает Бог. Но, думаю, мы скоро это увидим. — У меня есть немного сала и хлеба. Я достал из сумки бутерброд. Возьми и... Не нужно платы. Только ешь осторожнее. Нельзя наедаться после долгого воздержания. Да — Да-да, я понимаю, — бормотал Мартин, судорожно заталкивая в рот пищу. Он устроил это так ловко и быстро, что я и не успел помешать. Пара мгновений и немаленький кусок соленого сала с прожилками мяса, а также внушительный шмат хлеба, были перемолоты крепкими зубами нового знакомого. Что-то объяснять уже поздно. Впрочем, его дело может и не помрет, или чистый спасет. По мере приближения к центральной площади города народа становилось все больше, так что ехать на локомобиле было все труднее, люди заняли всю ширину дороги. Мартин, справившись с бутербродами, теперь боролся со стыдом от содеянного. Не нужно обладать особыми способностями, чтобы прочитать по лицу размышления кающегося грешника». Стыд и сожаление о содеянном сменились поисками виноватых, и, конечно, на эту роль идеально подошли пришлые, особенно один из них, устроивший искушение. Слава богам, сообщать о своих выводах вслух он не стал. Пробормотав что-то неопределенное, то ли благодарность, то ли проклятие, выскочил из локомобиля прямо на ходу, благо скорость у нас была даже ниже, чем у пешеходов, и тут же затерялся... Среди таких же спешащих на проповедь. Вот что, Доминика, я даже обрадовался, что ценный источник информации самоликвидировался. Давай помедленнее. И вообще, останавливайся потихоньку. Мы же не хотим оказаться в центре этого комиссия. — Безусловно, — согласился друг. — Будь моя воля, я бы уже сваливал отсюда по-тихому. что ты меня... Знабит от этого веселья. Вокруг действительно становилось слишком весело. По мере приближения к площади люди говорили громче, размахивали руками, некоторые даже приплясывали, благостные улыбки постепенно сменялись лихорадочным весельем, за которым мне вдруг почудился плохо скрываемый страх. В общем, мы никуда не торопимся, но посмотреть, что тут происходит, нужно, и знаешь, если что, разворачивайся, даже если под колесами будут люди, сможешь? — Ты меня совсем за нежную нимфу не принимай, — криво усмехнулся Доминика, — понадобится, развернусь. — Ну и отлично. — А я к пулемету встану, — решил я. — Не нравится мне этот религиозный экстаз, густо замешанный на страхе и голоде. Перебравшись в кузов, был встречен бледными от испугалицами подчиненных и лежащий на полу Керой. — Она так уже минут десять! — пояснил Ремус, который держал голову девушке на коленях. — Сказала не тормошить ее и улеглась. А из уголка рта кровь стекает. — Это она свой ман применяет? — Совсем же шепотом спросил мальчишка. — А какой? — Дьявол! Мысленно выругался я. Да она без всяких манов головы руками отрывает. — Ева, Ева, что с тобой? Я принялся изо всех сил трясти ее за плечи. Голова беспомощно болталась из стороны в сторону. Это продолжалось несколько секунд, но вот девушка приоткрыла глаза и, не разжимая зубов, прошипела. — Отстань от меня, смертный! Ты не видишь, что я загита. Хватит мне мешать! <паспаливание> — Объяснение не слишком информативное. Однако я слегка успокоился. Раз все под контролем, паниковать не стоит. Узнаю, что случилось позже. Локомобиль тем временем окончательно остановился. Выглянув, я обнаружил, что Доминика ухитрился выбрать самое удачное место. До площади мы так и не доехали, но при этом явно не отбиваемся от коллектива. Впрочем, и внимания слишком сильно не привлекаем. Стоим возле стены, позади небольшой переулок, пустой, потому что из него не видно центра площади. Самое то, если понадобится разворачиваться, сдать назад и вправо, и можно двигать вперед. Мелькнула была мысль предложить Доминика заехать туда уже сейчас и оставить машину, а самим выйти. Но нет, я буду чувствовать себя слишком уязвимо, находясь посреди толпы. Да и внимание привлекать будем еще сильнее, в одинаковой-то форме. Один человек в легионерском хаке без знаков различия — вполне нормальное зрелище, а вот десяток — уже совсем другое дело. Впрочем, Рубио смотрел на нас так скептически, когда мы выезжали. Наверняка увидел ошибку, но не стал указывать. В последнее время старик решил, что я уже достаточно оперился, и теперь пришло время самостоятельного полета, так что советов давать избегает. И в разведку с нами не поехал, остался с Доминой Петрой. Восконно город не слишком большой. Однако, когда в одном месте собирается все население даже небольшого поселка, это выглядит достаточно внушительно, что уж говорить о десятитысячном сборище. Люди не молчали. Приветствовали друг друга, спрашивали о новостях и, не слушая ответа, начинали восславлять очередной день, дарованный чистым богом. Обнимались и расцеловывали друг друга знакомые, раскланивались дамы, бедно одетый горожанин почтительно поклонился юной красавице с чахоточно горящими щеками, а она в ответ смущенно захихикала. Выглядело это все приторно до отвращения. На помосте возле церкви началось какое-то шевеление. Издалека мне не видно подробностей. Я различил только фигуру в белом одеянии, что-то там жестикулирующую или танцующую. Не совсем понятно. В следующий момент храм за спиной у чистого брата будто бы засветился изнутри. Даже ясным днем стало хорошо видно, как из окон и дверных проемов забили световые потоки. Это событие послужило сигналом, вся площадь замолчала, даже дети. Все глаза устремились к мелкой, на таком расстоянии фигуре священника. Один я, пользуясь тем, что нахожусь на возвышении, смотрю еще и на лица прихожан. Счастливые! восторженные улыбки веселье в глазах нет нет да проглянет страх странно при таком-то религиозном рвении